Глава двенадцатая. Заботы. Теперь Андрей полюбил просыпаться рано. Он и в прежние-то времена не слыл любителям дрыхнуть. Но последнее время вставал в пять утра безо всякого будильника и чувствовал себя прекрасно. Рогов очень любил эти утренние часы и крайне дорожил ими. Дорожил больше всего на свете. Даже былые пятницы отошли на второй план. Практически физически ощущалось, что вот сейчас весь мир только для него. Все еще спят, и лишь он один может наслаждаться этим ранним утром, пока смотрят сны остальные граждане. Вот и сегодня его, как кто-то толкнул в бок, и он проснулся. «Встаю, встаю!» — буркнул он. Непонятно, кому. Прислушался к себе и опять почувствовал, не услышал, а именно почувствовал, всю ту же нежную музыку. Когда это произошло с ним впервые, Андрей испугался. Он где-то слышал, что подобная музычка — это не что иное, как первый симптом шизофрении. На следующее утро он отловил на комбинате костю и пригласил его погулять по территории. Слово сказать им было, что обсуждать. Событий за последнее время произошло множество. Не спеша обсуждая то одну проблему, то другую, Андрей все пытался вставить пару фраз э, про музычку. И все как-то стеснялся. Наконец он решился. Кося, со мной происходят какие-то странности. Столповский внимательно посмотрел на него. Что такое? Понимаешь, старик, каждое утро, когда просыпаюсь, отчетливо слышу музыку. В сольном исполнении или оркестра совершенно серьезное без тени иронии, переспросил Кость. Да вроде один инструмент, только я не могу определить, какой. Что-то среднее между флейтой и... и шумом ветра? — Да, — удивленно протянул Андрей. — Когда это произошло первый раз? — Вчера. — На объект срочно выдохнул в Столповских и побежал в сторону дома. — Да что случилось? Что мы несемся, как подорванные? — запыхавшись, спросил Рогов, когда они уже шли по тоннелю. — Понимаешь, Андрей, ты ведь совершенно обычный человек. Тебе есть очень много энергии и таланта, но ты не медиум. Если ты это почувствовал, то это означает только одно — процесс пошел. Пока Рогов проходил электронную идентификацию, Столповских набрал на переговорном устройстве ряд цифр. Это был условный сигнал для предпоследнего уровня готовности. С этого момента весь механизм защиты, годами создаваемый Амину, приводился в боевое состояние. Они вышли из тамбура в институтский коридор и столкнулись лицом к лицу с Лагуновым. «А вот и вы! Я вас тут уже с утра поджидаю». Прошли в лабораторию, поздоровались с Галиной. Здесь ничего не переменилось. Лагунов усадил их на обшарпанные стулья, наступила тишина, наконец он начал. Я проснулся сегодня в 6.37 утра. Встал с кровати, будто бы лег вчера вечером. У меня не кружилась голова, не атрофировались конечности. Я как будто и не лежал эти годы в литургии. Потом мы сели с Галей завтракать, а после завтрака я сделал ей это. Он, нежно и как бы извиняясь, погладил стоящую подле Галину по руке. Она, явно смущаясь, расстегнула пуговицы на халате и сняла его. Сергей взял руку Кости и приложил его ладонь к небольшому уплотнению под левой грудью. Чувствуете? Кожа под ладонью была немного странной. Вероятно, не столько кожи, как то, что находилось под ней. Встаньте, Костя, и вы, Андрей, встаньте тоже. Закройте глаза и постарайтесь расслабиться. Впрочем, это совершенно не важно. Лагунов с какой-то блуждающей по лицу улыбкой похлопал по загривку, мирно посапывающего на полубочка, подошел к ребятам. Он положил свои ладони им на плечи, чуть склонил голову на бок и закрыл глаза. Воздух в помещении как будто уплотнился, стал тягучим. Столповских ощущал это. Наверное, теперь он не смог бы пошевелить даже пальцами рук. Впрочем, это от него и не требовалось. Костя смотрел на Лагунова, стоящего перед ним низко опустившего голову. Под ладонью ученого, которая упиралась в грудь, не чувствовалось ничего. Просто он ощущал чужое прикосновение, и все. Секунд через десять Сергей Викторович поднял голову и посмотрел на кость. — Все, Константин, можете проверять. Столповский инстинктивно приложил руку к левой груди. Ничего странного не чувствовалось. Он расстегнул пуговицы на рубашке и тут почувствовал, что под его ладонью есть что-то, чего не было раньше. Вопросительно посмотрел на Лагунова. Стал мять пальцами это странное уплотнение. Потом посмотрел на Рогова. Тот сидел на стуле в расстегнутой рубашке. Его ладонь тоже ощупала свою левую грудь, а по лицу блуждала весьма глупая улыбка. — Это и есть кокон? — Да, друзья мои. И что примечательно, я совершенно не устал, делая это с вами. У меня такое ощущение, что я вообще ничего не делаю. Знаете, как провод соединяет с собой розетку с утюгом. Все это очень и очень странно. Логунов задумчиво снял очки, рассеянно посмотрел на стекла Показал жестом на стулья у стола, приглашая присаживаться. Где-то с полчаса они пили чай. Правда, чаепитие это было более чем странным. Никто не проронил ни слова. Наконец, Толповских поднял глаза на Логунова и сказал. — Сергей Викторович, то, что произошло сегодня, необходимо осмыслить. Мы готовились к этому дню много лет. А еще раньше об этом думал мой отец со своими коллегами. У нас нет готового решения. Сейчас я прошу вас лишь об одном. Побудьте, пожалуйста, здесь какое-то время с Галиной. Мы будем навещать вас. Я обещаю, что любое решение будет обсуждаться с вами. Мы несем солидарную ответственность за все происходящее. Все это очень непросто. Нам предстоит много думать. За кажущейся простотой спасения человечества таится много вопросов. Мы будем искать ответы вместе. В мы решим, что делать. Все инстинктивно повернулись к двери и увидели Амина, стоящего за спиной у Столповски. Когда он появился здесь, никто не заметил. Сколько времени он стоял, вот так прислонившись к дверному косяку, было неясно. Как и то, что знал о его присутствии только Столповский, единственный, кто сидел камину спиной. Лагунов смущенно поднялся со стула, подошел к двери, положил свою ладонь на плечо Амина, чуть опустил голову и прикрыл глаза.